Глава восьмая. Герман Лежнев. Пущенная стрела. Сотни камней разного размера с бешеной скоростью неслись к скоплению планетоидов, уютно расположившихся недалеко от центра звездной системы. Среди этих камней и льда прятались те, кто организовал нападение — кеннарские эликсы. Навстречу, постепенно разгоняясь, рвутся корабли пришельцев, быстрые и мощные. И очень хорошо вооруженные. Звездная система — объект большой, и космические бои в ней не могут проходить быстро. Первый контакт произошел только через час. Герман видел, как вражеский корабль разошелся с четырехкилометровой глыбы льда на встречных курсах. После чего глыба просто взорвалась. Никаких выстрелов, никаких пушек, ракет или лазерных лучей. Рыбоподобный хищный корабль просто пролетел на расстоянии нескольких сотен километров, а на поверхности астероида вдруг расцвел яркий цветок взрыва. Четырехкилометровая глыба распалась на несколько частей. Большую часть осколков астероида поглотила пламя, другие отбросила прочь с курса ударом, но не все. Часть продолжала лететь туда куда были направлены изначально. Пусть теперь размер импровизированных снарядов намного меньше, зато их больше, и они по-прежнему представляют опасность. Этот рыбомордый не ожидал такого. Обрадованно, — подумал Герман, глядя, как вражеский корабль, начинает гасить скорость и готовится к развороту. Вот придурок! Нечего было так разгоняться, а теперь все, слишком медленно тормозит, не успеет. Злорадно думал Лижнев, потому что нефиг было форсить. Видно, решил эффектно пролететь мимо, оставив за собой эффектный взрыв. А тут такой облом. Между тем, навстречу самому Герману и его снарядам тоже летел противник. Парень почувствовал, как кустовец сжался, стараясь сделаться еще более незаметным и еще немного отстал от снарядов. Этот рыбомордый, так решил называть врагов Лежнев из-за формы кораблей, действовал по тому же шаблону, что и его коллега. Вражеский корабль разогнался посильнее, и в момент, когда оказался совсем близко к самой большой каменюке, что-то такое сделал. Герман ощутил знакомое уже сжатие и скручивание пространства, и... ничего не вышло. Корабль, похожий на хищную миногу, вдруг расцвел, Желто-синим пламенным цветком и исчез в облаке взрыва. А кусто пришлось пролететь совсем рядом с облаком плазмы, слегка опалившим бок. Охренеть, у них бомбы, сообразил Герман, если даже толстокожий кусто почувствовал Стоп. А чего это он сам на своей бомбе подорвался? Они их тупо телепортируют, судя по ощущениям кусто. Только, видно, в этот раз что-то пошло не так и рвануло прямо на корабле. Что-то у них часто телепорт не срабатывает. Может, новая технология? Очень хотелось сообщить о своих выводах товарищам, но сдержался. Решили ведь соблюдать режим радиомолчания, значит, надо соблюдать. Хотя, судя по всему, системы обнаружения у них не слишком хорошие. Могут и не заметить. Но кеннары, в общем-то, не дураки, сами, наверное, сообразят, что к чему. Решил Герман и не стал выходить из слияния. Тем более, благодаря счастливой случайности, им с Кусто удалось сохранить свои снаряды очень удачно. Остальным, судя по тому, что наблюдал тихоход, так сильно не повезло. Правда, и Ликсов пока никто не заметил. Все благополучно пережили первую волну противника. Вот только от поля планетоидов, как начал для себя называть это сборище Герман, потянулись новые точки кораблей. По всей видимости, угрозу оценили более серьезно и выделили для противодействия больше ресурсов. К нему стремились уже три корабля. Лижнев, если бы не был в слиянии, улыбнулся бы хищно и довольно. Поздно спохватились придурки. И бомбы ваши теперь не помогут. Кустоп, подчиняясь плану, чуть подправил полет камней, прицеливаясь, точнее, в тот планетоид, в котором должна быть Тиана. А сам еще сильнее притормозил. Злорадство Германа слегка поугасло, когда корабли разнесли обе крупных глыбы на мелкие части. Видно, работали залпом. Взрывы наложились друг на друга и просто разнесли глыбы в пыль. Остались только совсем мелкие камешки которые явно не представляют опасности для неприятеля. Еще та кучка шрапнели, которую тихоход отправил чуть в стороне, ее взрывами не задело. Там есть и довольно крупные булыжники. Возможно, их энергии хватит, чтобы перегрузить защитное поле. Тем более тройка кораблей противника гоняться за мелочью не стала. Зато они, наконец, явно что-то заподозрили. Кусто почувствовал, как его пытаются нащупать самыми разными видами излучений. Герман ощутил тревогу тихохода, они его не видят, но только потому, что расстояние слишком велико. Если подлетят ближе, наверняка почуют Ликса, как бы не скрывался. Правда, пока такой опасности не было, корабли противника, уничтожив угрозу, пролетели мимо и продолжали ускоряться. Ну, логично. — сообразил Лежнев. — Меня они не увидели, летят туда, откуда в них этими камешками запустили. Там ребятам, кто остался на позиции, может быть сложно, хотя там дураков нет. На траектории, откуда камни запускали, в любом случае никого нет. Лежнев продолжал двигаться в сторону скопления планетоидов, внимательно наблюдая за полетом вражеских кораблей. — А ведь они опасаются быстрого ускорения, — сообразил парень. Либо компенсаторы, не такие совершенные, как у Кусто. Либо и вовсе пилоты хрупкие. Надо было, чтобы больше народу к планетоидам отправились. По плану, 9 из десяти ликсов, после того, как разгонят свои снаряды, должны затормозить и отвернуть к самым окраинам системы. Не потому, что они там не пригодятся. Скорее, дело в том, чтобы было кому доставить все полученные данные на родину. Однако теперь Герман сомневался в правильности этого решения. Противник, удовлетворившись вроде бы отведенной угрозой, успокаиваться не собирался. Третья волна истребителей, как решил называть не очень крупные корабли Лежнев, вовсю разгонялась к окраинам системы. Явно собираются прочесать частой гребенкой облако камней, окружающие звезду, и шансы найти кого-нибудь у них точно были. Этих истребителей было не просто много, а очень много. Порядка нескольких сотен тысяч. Целое облако. Если у них есть возможность тщательно осмотреть объемы пространства, кто-то из Ликсов может и попасться. Планетоиды, между тем, тоже пришли в движение. Постепенно начали сдвигаться, видимо, в расчете отойти с траектории движения оставшихся камней. — Хрен вы успеете, уроды! — мысленно оскалился Лежнев. — Слишком медленные. — Явно эти дуры быстро маневрировать не могут. А уж мы с Кусто траекторию своих камешков подправим, да и остальные сообразят. Додумать Лежнев не успел, потому что начались неприятности. Не у них с Кусто, но от этого было только хуже, потому что сделать ничего было нельзя. Дело в том, что несколько ликсов вырвались чуть вперед. На таких расстояниях синхронизироваться полностью просто невозможно. Кто-то чуть отстал, кто-то, наоборот, двигался немного быстрее. Всего десять Ликсов продолжали движение вместе со своими снарядами. И первые трое уже успели оказаться в непосредственной близости от скопления планетоидов. Лежнев мог только наблюдать за их действиями, а дела у них шли паршиво. Они действительно сообразили подправить траектории своих зарядов, когда до планетоидов оставалось совсем недолго. И как раз в этот момент их и вычислили. Не просто вычислили, увидели, потому что тихоходы после того, как подправили направление камешков, сами, естественно, очень резко сместились. Вот только было поздно. Леждев видел, как навстречу лихсам вылетают корабли, много кораблей, И это несмотря на то, что огромная армада сейчас движется на полной скорости к окраинам системы. Герман надеялся, что туда отправились все. Но нет противника, как оказалось, не идиот. От черных хищных кораблей в сторону тихоходов яркими розчерками двинулись ракеты, наверное. Тихоходы, каждый из трех, какое-то время довольно ловко уклонялись от целого роя самонаводящихся ракет время от времени перехватывая их и отправляя обратно к противнику. Толку от этого не было. Видимо, на ракетах присутствовала система «Свой-Чужой», однако и ликсы от ракет никак не страдали. Тихоходы довольно шустро сближались с противником. Расстояние на встречных курсах уменьшалось, ну, очень стремительно. Вот-вот первый из стройки должен был дотянуться до ближайшего противника, и тут... Взрыв! Опять этот телепорт. Ликсу почти удалось уклониться. Точка выхода из телепорта явно должна была быть прямо внутри тихохода. Но он успел прянуть в сторону. Однако это его не спасло. Лежнев увидел обширную рану на боку, чувствовал, как сопереживает товарищу Кусто. «Что за хрень? Они антиматерии бьют, что ли?» — размышлял Герман. Тихоходы очень хорошо защищены от высоких температур. Да и взрыв произошел все же на некотором расстоянии. Но при этом на гладком боку Ликса образовался целый кратер. Краем глаза, если такое выражение применимо к Ликсу, Лежнев наблюдал, как спешно тормозят остальные шесть Ликсов, отправившихся вместе со своими зарядами. А вот передовой троице разворачиваться было уже поздно. Не только раненый, двое оставшихся тоже уже засветились перед противником, и даже с расстояния было прекрасно видно, что они не успеют уйти, слишком велика скорость. Все трое, даже раненый Ликс, приняли единственно верное решение. Вместо того, чтобы попытаться уклониться, они ускорились как можно сильнее. Очевидно, врагу необходимо прицелиться, прежде чем телепортировать бомбу. И радиус действия установки у них не слишком велик. Проблема в том, что ускоряться пришлось прямо по направлению скопления планетоидов. «Успеют, должны успеть!» — мучительно рассчитывал Лежнев. Вот оба Ликса почти одновременно прошивают строй своих противников. Одному удалось отлично. Взрыв раздался далеко за кормой. Капитан этого Ликса сообразил резко ускориться практически в тот момент, когда вошел в радиус действия оружия противника. Большой риск, да и соображать пришлось очень быстро. Разница между столкновением с противником первого Ликса и двух остальных составляла меньше минуты. Тем не менее, у него получилось. Несколько взрывов раздалось далеко за кормой тихохода. На бешеном ускорении он еще и сманеврировать ухитрился. Отворачивая от скопления планетоидов, Прошел буквально набреющим, однако расстояния все же хватило, чтобы его не смогли достать. Второму так не повезло. Видимо, пилот побоялся слишком сильно травмировать свою тушку и начал ускоряться несколько раньше, отчего полет получился более плавным. Ему тоже вроде бы удалось прошить строй противника. Да ему всю задницу оторвало. С ужасом думал Герман. Понять, остались ли в живых оба раненых Ликса, было невозможно. То, что они продолжают лететь, ведь не говорит о том, что они еще живы. Между тем сам Герман и не думал отворачивать, как остальные, участвующие в нападении тихоходы. Тиана где-то там, на планетоиде. И менять свои планы ни Лежнев, ни кусто не собирались. Следующие полчаса Герману пришлось здорово понервничать, Впрочем, как и Кусто. Трудно оставаться спокойным перед решающим сражением, особенно зная результат такого же, и что ничего уже толком изменить не получится. Кусто летел в облаке осколков, оставшихся от тех самых камней, которые он приготовил для удара по планетоиду противника. Максимально напряженный, как будто сжавший все мышцы, так, будучи в слиянии, ощущал Герман состояние максимальной скрытности. Шевелиться толком нельзя. Неизвестно, как чувствительны системы обнаружения самих планетоидов. К тому же до планетоидов еще необходимо долететь. Вот и приходится парить в пустоте и ждать, ждать, ждать. Кусто даже по сторонам оглядываться боялся последние минут сорок. Это ведь только говорится оглядываться, а на самом деле это тоже серия сигналов которые можно перехватить, так что они с Германом пока не знали, как идут дела у пострадавших ликсов. Оставалось только отсчитывать про себя оставшиеся минуты, додержать да взглядом тот планетоид, к которому они так сильно стремятся. Гигантская конструкция уже сместилась достаточно, чтобы не попасть под удар заготовленных камешков. Теперь, чем дольше они летят по прямой, тем сильнее потом Кусто придется менять их траекторию. Это не лучшим образом скажется на скорости снарядов. Но попадать под заслон из вражеских кораблей не хотелось сильнее. Вот прошла та точка, где изменение траектории никак не скажется на скорости. Ничего, дружище, успокаивал Герман, то ли себя, то ли Ликса. Ты же знаешь, у нас есть еще средства, в конце концов. Эти камни лишь для отвлечения внимания. Ну и проверка, подействует ли. Они все ближе, до противника меньше полумиллиона километров. Немного дальше, чем от Земли до Луны. Ерундовое расстояние. И сейчас корабли противника уже не смогут удалиться от планетоидов. До прибытия остается всего пара минут. «Пора!» — мысленно выкрикнул Герман. Густов, впрочем, и сам знал, что пора. Несколько десятков крупных камней и их окружающих вдруг слегка изменили направление движения. Буквально на 10 градусов. Кусто еще подтолкнул их дополнительно, чтобы хоть немного компенсировать потерю скорости. Сам тихоход начал резко на гради возможностей Германа тормозить. Впилиться в планетоид на скорости, сравнимой со световой, Это отличный способ его уничтожить. Можно даже не сомневаться в результате. Только Лежнев пока не собирался вступать в ряды камикадзе. Не заметить такие изменения было невозможно. Планетоид, который уже было выскочил из-под удара, снова оказался под угрозой. уйти в сторону он уже явно не может, однако совсем беззащитным не остался. Лежнев видит, как на поверхности гиганта раскрываются отверстия. И навстречу вылетает сразу 20 кораблей. Вот сейчас к ним навстречу рванут десятки хищных истребителей. Сразу довольно быстро. Им, по всей видимости, еще внутри планетоида придают какое-то ускорение. Кустов вновь почувствовал, как пространство закручивается. Едва — Едва-едва они с кустой еще слишком далеко, видимо, это имеет значение при расчетах, — промахнулись, — радостно подумал Герман. Взрыв не задел даже дробовое облачко, от которого они с тихоходом здорово отстали. А еще через три секунды несколько десятков камней на дикой скорости ударили в защитное поле, окружающее исполинский корабль. «Пора — Пора! — снова воскликнул мысленно Герман. Просто не удержался, хотя знал, что Кусто и сам в курсе. Пушка выплюнула тяжелую металлическую болванку прямо туда, где расцвел цветок взрыва. И скорость этого снаряда была намного, намного выше, чем у тех камешков, что только что воткнулись в защитное поле планетоида. Вообще-то это был риск. Кусто еще не успел увидеть, удалось ли камням нарушить целостность защиты. Не будь на борту Тианы, ничего страшного, но оба и тихоход и человек опасались навредить девушке своим обстрелом. Однако и пробить брешь в защите планетоида было просто необходимо. Иначе смысл вылазки просто теряется. Ну, большая его часть... Какие-то данные Кинары уже получили и продолжают их получать, так что не зря, в любом случае не зря. Вот только Герману с Кусто требуется совершенно другое. Поэтому они решили рискнуть, и теперь оба с замиранием сердца ждали результата. Впрочем, ждали неверное описание. Меньше десяти секунд потребовалось урановой болванки, чтобы пролететь нужное расстояние. Удар выглядел страшно. Взрыв произошел на самой поверхности. Очевидно, камням защиту пробить не удалось. А вот болванка в этот раз не подвела. Кусто был всего в двух тысячах километров от планетоида, когда вспышка погасла, и стало заметно, что взрыв таки повредил планетоид. Довольно сильно. В космос струей била внутренняя атмосфера, летели какие-то обломки. При этом чувства тихохода продолжали говорить, что с Тианой все в порядке. Обрадоваться Герман не успел, потому что истребители противника уже вышли на рабочее расстояние. Тихоход, уже успевший дважды понаблюдать подобную тактику, вновь резко ускорился. Момент выбрал точно, еще до того, как почувствовал закручивание пространства. Мгновение, и взрыв раздается далеко за спиной, а в следующую секунду тихоход пролетает сквозь неплотный строй противника и начинает отчаянно тормозить. До планетоида остается все меньше. Как раз в этот момент Герман почувствовал крайне неприятную штуку. Молния! В прошлый раз расстояние между тихоходом и планетоидом едва ли превышало километров двести, и он не успел уклониться от молнии. Сейчас Кусто был в 10 раз дальше, поэтому почувствовал, как растет напряжение. Уклониться от этой молнии было почти невозможно. Эти гады каким-то образом создают разность потенциалов между объектом, в который целятся, и разрядником. Именно поэтому совершенно без разницы, в какую сторону метнется Ликс, разряд все равно его достанет. Герман успел отреагировать первым. Тихоход все же не может соображать так же быстро, как человек в экстренных ситуациях. Скорость уже невелика, так что Лежнев изо всех сил рванул назад. Простая физика. Чем больше расстояние между пластинами конденсатора, тем выше емкость. Тем сложнее это расстояние пробить. Это было очень больно для Германа. Он прямо почувствовал, как тело где-то внутри тихохода пусть и пронзенная тысячами тончайших фиксирующих нитей, сжимается от резкого ускорения, как трещат кости. Зато Кусто остался невредим. А еще Кусто успел заметить, как к нему тянется почти прозрачный луч или труба. Какой-то газ, который они удерживают в ограниченном объеме. Вот как они передают заряд, — сообразил парень. Он-то все гадал, на кой черт, Противникам такое оружие в космосе, где атмосферы нет, и разряда все равно не получится. Однако, как видно, эту проблему они решили. Вот и расстояние, на котором этот разрядник действует, — думал Герман, отдавая команду на очередной выстрел. Надо, Кусто, я уверен, Тиана найдет возможность выжить, а нам просто необходимо сделать так, чтобы эта здоровенная дура не могла сопротивляться. Болванки летели одна за другой в одну точку, как раз туда, откуда в них с Кусто должно было ударить зарядом. Первая опять встретилась с уже успевшим восстановиться защитным полем. И вторая, и третья тоже, а вот четвертая влетела внутрь и рванула где-то под обшивкой. Кусто уже без помощи напарника рванул к воронке, стараясь держаться прямо над ней. Мало ли, как часто установлены эти разрядники. Он ведь там явно не один такой. Планетоид довольно быстро поворачивался и одновременно сближался с соседним, до которого было всего ничего, примерно треть расстояния от Земли до Луны. Чуть больше ста тысяч километров. Тот тоже не стоял на месте и также довольно шустро двигался навстречу пострадавшему товарищу. Кусто тоже ускорился, приближаясь к искусственной планете. В какой-то момент снова появилось ощущение закручивающегося пространства, резкое, как будто даже слегка болезненное. Герман мысленно чертыхнулся, уклоняться уже некуда. Как они могли забыть, что сам планетой тоже умеет телепортами обороняться? Кусто резко прыгнул вперед и... Опять взрыв! Только не рядом, а на самом планетоиде. А вот это уже явно неспроста, — мелькнула мысль, но додумывать было совершенно некогда, потому что Герман вышел из слияния и побежал в трюм. «Кусто, я на выход! Если что изменится, держи в курсе!» «Они больше не могут включить свое поле», — азартно начал комментировать тихоход. Последний взрыв, кажется, окончательно повредил что-то внутри. Они даже не двигаются. «Вот и чудно! Тогда действуй по плану!» Отпыхиваясь, ответил Лежнев. «Вот все же как плохо, когда действовать приходится одному, и за пилота, и за десантника!» «Как думаешь, почему они нас подорвать не могут?» «Явно телепорт каждый раз не срабатывает». «Не знаю. Но с нами явно что-то не так. Ты же видел, Герман, на других ликсах, «Да видел!» Настроение слегка испортилось. Герман понятия не имел, выжили ли те бедолаги, которым достались взрывные подарочки. «Надежда, что вы жили, есть. Тихоходы — очень живучие существа, но их еще утащить надо из этой злосчастной системы. А Лижнев пока не слишком понимал, удастся это или нет. Надеюсь, живые. Все, я пошел. Ты действуй дальше по плану. Жди сигнала». С этими словами Лижнев пробежал мимо удивленного Гаврюши и швырнул себя в гостеприимно распахнутый в космос выход из трюма. Короткий полет, и он падает прямо в воронку от взрыва, образовавшуюся на планетоиде.